В четверг и пятницу этой недели возможно проведение мероприятий, о которых сообщалось до этого. Вечером четверга хозяева могут уехать в гости, и дети останутся без присмотра. Сокол. Километров за два до Марьиной горки фермер приказал остановиться. Лезть в этот довольно крупный населенный пункт, да к тому же еще и узловую станцию, Без предварительной разведки однозначно не стоило. Свернув с шоссе на неприметную дорожку, уходящую куда-то вглубь здешних болот, мы заехали в чащу на пару сотен метров и заглушили моторы. Лег и Татан в разведку, остальным заправлять транспорт. «Товарищ сержант, ты поскромнее одеться не хочешь?» — накликнул Саша Алика. Тот, уже было усевшийся в коляску мотоцикла, покраснел и полез обратно. — Тоха, принеси какой-нибудь унтерский прикид, — попросил он. — Ну да, гауптштуруфюреры на мотоциклах не ездят, не чину. В кузове «Опеля» у нас была приготовлена костюмерная. Лежали несколько немецких мундиров подходящих размеров, так что мне только и оставалось... как забраться под тент и выбрать из стопки с пришпиленной картонкой с жирно нарисованной буквой «Т». Прикид Гаупт-шарфюрера. Во время ликвидации Einsatz команды мы затрофеяли сразу пять комплектов с такими знаками различия. Если я правильно понимал расклады, то в СС это было что-то вроде старшины, а старшиней на мотике с одним бойцом прокатиться незазорно когда я спрыгнул на землю алик уже вовсю сверкал голым торсом а народ носился вокруг громыхая канистрами держи начальник я забрал у на его одежду спасибо хочешь моим ординарцем на постоянной основе будешь подколол меня то он и тут же отскочил уворачиваясь от шутливой затрещины — У беззубых слуг не бывает, — скорчил я зверскую рожу. — Э, ты никак собираешься воинское преступление совершить? На старшего по званию напасть? — Уже не старшего. Я потряс в воздухе мундиром. — Вас разжаловали, только что приставка «Гаупт» от былой красы осталась. Подумать только, штурм на шар заменили, и вы уже не белая кость. Гертоттен. Последние слова я уже произносил из кузова, аккуратно укладывая форму на предназначенное ей место. Надо сказать, что прошедший месяц здорово изменил наше отношение ко многим вещам. В частности, практически исчезло страйкбольное раздолбайство. То, что хорошо в шаговой доступности от родного дома на игре, Не очень подходит, когда ты в тылу врага, а само понятие дом настолько расплывчато, что можно считать его несуществующим. Это на войну выходного дня, можно выдвигаться, покидав кое-как все имеющееся барахло в багажник, а здесь от этого и жизнь иной раз могла зависеть. Причем не только твоя. Вот и привыкли заново к дисциплине люди, служившие. А не служившие учились быть собранными и аккуратными. А вот балабольство никуда, по счастью, не делось. Что меня временами очень радовало, воевать, как показала практика, лучше весело и изобретательно, а не печально и уныло. Может быть, если я окажусь на передовой, то и поменяю свое мнение. Но у нас же сейчас партизанщина в полный рост. Досматривать, как Алик прихорашиваться я не стал. А пошел помогать ребятам с заправкой. По здешнему бездорожью движки евромобилей начинали потреблять бензин пугающими темпами. А сейчас для нас любая незапланированная остановка смерти подобна и в прямом и переносном смысле. Когда разведка нещадно пыля умчалась в сторону городка, табаки были заполнены под пробку, меня вызвали к командованию. Представ перед светлыми очами фермера, для чего мне пришлось пройти аж пятнадцать шагов, бодро отрапортовал. — Товарищ майор, старший лейтенант Окунев по вашему приказанию проревел. В принципе, клоунаду можно было и не разводить. Но возле «Опеля» сейчас тусовались все наши местные, так что приходилось соответствовать декларируемому статусу. — Вольно! — буркнул Александр и сразу перешел к делу. — Давай быстрые ребята из трофейного барахла, ну, что поприличней, подбери, но только в темпе. Будут массовость создавать. Я лицом изобразил непонимание с сути проблемы. — По людным местам сейчас поедем, — не поленился объяснить фермер. — Колонна приличная, четыре машины, а людей на виду мало. Мне бы такое подозрительным показалось, так что давай, снаряжай бойцов. — Служи, старший майор! — А ведь Сашка прав. Четыре приличные машины — И пустые при этом. Непорядок. С опелями проще, конечно. Тенты надежно скрывают от нескромных тевтонских глаз, как наших одетых не по форме бойцов, так и нештатные средства передвижения. А пара лишних мотоциклов лишними не будут. Мысленно пошутил я, помогая бывшим пленным одеваться по всем правилам арамейской моды Третьего Рейха. Впрочем, насчет по всем, и армейской, это я загнул. Форму я им выдал эсэсовскую, это раз, и к деталям не докапывался, это два. Парням не на парад идти, так что можно особо не статствовать. Мишка Соколов, поскольку ехал со мной в открытой кабине Круппа, был одет во все немецкое, как и Нисвидов с Дымовым. так что на переодевание четверых оставшихся ушло не слишком много времени. Не знаю, практикуется ли в казармах РКК в настоящее время процедура одеться, пока горит спичка, но управились мы минут за пять. Тоттен, кстати, когда первый раз увидел нашего старшину в немецкой форме, долго хихикал в сторону, а когда на него насели с требованием Разъяснить комичность момента поведал, что Емельяну достался не просто мундир, а заслуженный мундир всея СС, о чем говорил уголок старого бойца на правом рукаве.